Глава четвёртая. Да, оказалось, что так и есть. Рудольф Отдольфович Семивёрстов, он же Рудик, и был их скрипачом на крыше. На крыше, потому что третий этаж являлся в их доме последним, мансардным, а скрипачом, ну тут и так всё понятно. Почему его пробило на творчество посреди ночи? Рудик, как он попросил себя называть, не сообщил Кири оставалось только надеяться, что подобные концерты не проводились им на постоянной основе. А так, это был интересный старичок, начитанный и весёлый сердцеед. Эта девушка поняла за время их недолгой беседы. Не шаблонный такой персонаж. Интересно, в их доме все такие необычные. Скоро ей придётся узнать. Жизнь в таунхаусе не похожа на жизнь в обычном многоэтажном доме, как день не похож на ночь. В их доме был всего один подъезд, а на площадке две квартиры. То есть путём нехитрых вычислений становилось очевидным, что кроме них с Кириллом и Рудика, который жил один, по соседству с ними проживало всего четыре семьи. «Все прекрасные и талантливые люди», — заверил девушку Рудик. «На первом этаже моя муза Соля. Вы, наверное, слышали о ней. Соломия Рассказова». Известная оперная певица. Интересно, это она вчера орала в форточку, чтобы Родик перестал терзать их уши. А рядом с ней в трёшке семья депутата Измайлова. В принципе, неплохой человек, несмотря на то, что депутат главное комунякой никогда не был. Ненавижу комуняк, экспрессивно взмахнул руками Родик. Рядом с вами Таня и Лёшка. А у них близнецы. Раньше плакали часто одно, теперь подросли, так что вам не стоит беспокоиться по поводу шума. Серьёзно? Она и не переживала, если, конечно, сам Родик не примется за старое. Таня с Лёшкой спортсмены-атлеты. У них то сборы, то соревнования. На прошлой Олимпиаде Лёшка получил золото, а Тане ту пришлось пропустить. Она как раз только забеременела, и вся подготовка пошла псу под хвост. Теперь вот готовится к новой. А рядом со мной живут Сеня и кукла. Сеня — капиталист. Кукла — то ли ляля, то ли лёля. Они у него часто меняются. Не везёт мужику в личной жизни. Вот так в нескольких словах Рудик познакомил Киру со всеми соседями. Когда Кира вернулась домой, И временный сожитель вовсю орудовал в кухне. На плите готовилось что-то вкусно пахнущее, а в кастрюльке булькали макароны. Девушка сглотнула. Всё такие мужчины, готовящие обед, зрелище приятное, радующее глаз, даже если этот мужчина тебе не очень приятен. Долго ты ходила. Кира пожала плечами. Зато познакомилась с нашим ночным кошмаром. Да. В кирном мгновении от Уилькса Ассеуса, что помешивал в небольшом сатейнике, и заинтересованно уставился на девушку. И как он действительно кошмарен. Ну, это смотря, как ты относишься к рубашкам, переливающимся на солнце, и неоновой расцветки штанам. Ах, да, на нём ещё были алые лоферы. Панк, что ли, или гот? Сейчас у молодёжи каких только приколов не встретишь. Я не успеваю запоминать, кто из них кто. Нет, то и не другое. Дедок Божий одуванчик. Он на реке писал на туру. Богео, значит, протянул мужчина, не сразу сообразив, что Кира имела в виду. Ну и но. Ну. Он тебе случайно не поведал, что это ночью было? Нет. Зато успел рассказать, что у соседей за стеной маленькие дети, но те уже не плачут, подросли. Сумасшедший дом какой-то. Кира не успела даже поспорить. как будто бы в подтверждении слов мужчины из-за той самой стенки раздался жуткий грохот, а потом крики и ругань. Девушка было подумала, что это детишки что-то уронили, но доносящиеся в окно вопли опровергли её предположение. Выходи, кому сказала выходи. Ах ты урод моральный скотина, на соревновании он в сборах. Я тебя соберусь петух гамбургский, я тебя так соберусь, что мало не покажется. Выходи, трус, убивать буду. Может, в полицию позвонить. Шопотом поинтересовался Кирилл, но его слова были заглушены ответным воплем мужчины. Тань, ну Тань, ты чего расходилась? Сашку с Настенькой испугаешь, взывал к разуму жены, запыхавшийся мужской голос. О, посмотрите на него, а дети хоть он вспомнил. Что же ты раньше, когда на сборы мифические собирался, о них не подумал? Выходи, говорю, под люк. Эй! Даже мыши к Леопольду гораздо любезнее обращались. «Ах ты, Петросян недоделанный! Ещё и смешно ему! Выходи, а то разобью стекло, ты меня знаешь!» Только сейчас Кира и Кирилл поняли, что мужчина прятался на балконе, подперев чем-то ручку, чтобы жена не смогла до него добраться. «Таня, да, успокойся ты!» Всех соседей, небось, на уши подняла. «А дети?» «Дети у Соломеи и Марковны. Последний раз спрашиваю». «Ты выйдешь по-добру, по-здорову? Или мне начинать совместно нажитое имущество портить?» «И не подумаю. Успокойся сначала». Откуда-то снизу раздался чей-то незнакомый голос. «Саш, может тебе лучше сдаться?» И практически сразу же после этого послышался звон стекла. «Она и правда разбила окно», — неверяще прошептала Кира, открывая балконную дверь. К ним через высокий кирпичный бортик Со своего балкона как раз ловко пробирался мужчина. Невысокий, жилистый, бриттый практически наголо, в трениках и с голым торсом. Промчавшись по балкону, он перепрыгнул через установленный там коварный столик и ловко отодвинув керу закрыл наглухо дверь. Простите, но вы моя последняя надежда. Слушай, мужик, если твоя зазноба расхирачит окно и нам, начал было Кирилл, со спаской поглядывая на огромную мощную диваху, которая, перекинув внушительную ногу через ограждение балкона, тоже пробиралась к ним. Она и говорила что-то, да только теперь при закрытом окне её было плохо слышно. Значит, с шумоизоляцией впрямь всё в порядке. «И вправду может», — задумчиво протянул сосед. «Слушай, как тебя? Извини. Кирилл Разумовский. Можно просто Кир?» «Ага, Кирюх, ты мне одолжи футболку, да я побегу». Танюха пока не угомонится, мне тут нечего ловить. Видал какая, штангу жмёт одной левой. Кирилл Поля изгонял к себе в комнату, достал первую попавшуюся футболку и вынес соседу. Тот уже переминался с ноги на ногу у входа босой. Кир кинул ему пару своих мокасин, проговорив: "Обышься в машине. Танька твоя сейчас докумекает, что ты на лыжах станешь. Спасибо, мужик, спасибо, век буду должен", кричал Алексей, сбегая по ступенькам подъезда. Кира, открой тани балкон. Я её боюсь, прошептала Кира, будто бы бесноушающаяся на балконе женщина могла её слышать. Тебе-то чего бояться? Это же не ты на мифические сборы собиралась. Кира нерешительно подошла к двери и наконец её открыла. Здравствуйте. Ваш муж уже сбежал. Ах, он гад. Ах он сволочь, ну я ему покажу. Таня ещё немного поругалась. Она потом как-то устало осела на стул, из неё будто весь воздух выкачали. Только теперь Кира заметила, что Таня совсем молодая, возможно, даже моложе её самой. А так сразу и не скажешь, глядя на её воинственность и габариты. В дверь постучали. Кто бы это мог быть? поинтересовался Кир, направляясь ко входу. Может, это Алексей решил вернуться, предположила Кира. Да сейчас Кишка у него тонка, в спорте кремень, а чуть в сторону тряпка шмыгнула носом девушка, и Кира поняла, что она вот-вот заплачет. А между тем в проходе появился высокий, крепкий мужчина лет 50 в сопровождении Кира. Это он очевидно стучал ему в дверь, а перед этим предлагал Лёше сдаться. Измайлов Константин Сергеевич, ваш сосед с первого этажа. Очень приятно, растерялась Кира. «Здравствуйте, Константин Сергеевич!» — поздоровалась Таня, отводя глаза. «Ну и чего это ты, Татьяна, бушуешь? Заехал в кои-то веки на обед, а тут война!» «Тут не война, тут лёж как козёл, и я ему быстро мозги вправлю, когда он появится!» «Так а случилось что?» А потом добавил, резко сменив тему. «Это чем у вас так вкусно пахнет? Жрать хочется жуть!» Пока Кира, открыв рот, наблюдала за бесс церемонностью депутата, Кирилла гласил меню: "Макароны с подливкой и свиные отбивные. Мне подходит". И снова к Тане: "Так что произошло?" Другая у него особо жалобно шмыгнула носом девушка. "Пока я разрываюсь между Сашкой, Насткой и тренировками, он тоже время зря не теряет. Представляете, наврал, что у него сборы, а я типа не знаю, что в сентябре их отодясь не было". Так может он что другое хотел? Чего сразу на бабу грешишь? А то вы не знаете, как они на него вешаются, разве не вы мне помогали отваживать его фанаток? Чудесно. Ещё и фанатки оккупируют дом, то ли ещё будет. Было дело, согласился депутат, придвигая к себе поставленную Киром тарелку. А вы чего не обедаете? Ну-ка, садитесь за стол. Кирилл почесал в затылке, кивнул и приказал Кире: "Кира, расставляй приборы". «Мне нужно детишек забрать», — несчастно пробормотала Таня, — у Соломии Марковны. «Сиди», — распорядился депутат. «Не нужно им тебя такой зарёванной видеть. Они не голодные?» «Нет», — покачала головой Таня. «Я их перед тем, как отвезти, покормила». «Вот и хорошо. Садись тогда и ты к столу». Кира, если честно, уже ничему не удивлялась. «Не распоряжающемуся в их квартире депутату». Ни зарёванной Тане, которая хотела убить мужа за измену, ни самому изменнику, перелезшему к ним через балкон, ни играющему по ночам на скрипке Рудику. Она только надеялась, что остальные их соседи окажутся более вменяемыми людьми. Ей за последние сутки общения с неординарными личностями на год вперёд хватило бы. «Давайте знакомиться, вы и так и не представились!» Разумовский Кирилл. Тут же исправился сосед, пожимая гостю руку. «А это Кира». «Очень приятно. Хорошая вы хозяйка, Кира». «Это вообще-то Кирилл готовил», — поспешно уточнила девушка, бросая короткий взгляд на соседа. «Значит, вам повезло с мужем», — кивнул головой депутат. «А мне нет», — тяжело вздохнула Таня и снова заплакала. «Он мне не муж», — одновременно с ней заметила Кира, — Но на то никто не обратил внимания, снова переключившись на спортсменку. Ну-ну, Таня, ты чего это расклеялась? Нужно разобраться для начала, есть ли повод. Может быть, ты погричилась, Тань? Ты хоть бы спросила его, куда он собирался? Кир и с Кириллом оставалось только наблюдать за Константином Сергеевичем и Таней, орудуя столовыми приборами. Кир и впрямь приготовил всё очень вкусно. Таня плакала, но велка работала. Видимо, стресс не слишком повлиял на её аппетит. Нет. Ведь и так всё понятно. Про сборы? Наврал. Я в тренерский штаб звонила. Да и что это за сборы неделя в сентябре? Последнее слово у молодой женщины перешло в плач, и она громко заревела. Всё равно, Танюх, ты с плеча не руби. Нужно у самого Лёхи спросить, как дела было, правду узнать. Ага. Скажет он правду. Как же? А мы попробуем у него выпытать. Не знаешь, куда он подастся ночевать? Не знаю. И дела мне до него нет. Ноги его больше в моем доме не будет. Я ж ему все. Я ж и детей родила в двадцать два. Чуть вся карьера медным тазом не накрылась, а он... В общем, обед затянулся. После ухода нежданных гостей Кир с Кирой растерянно переглянулись и одновременно пожали плечами.